Глава 12. Иркутская губерния. Пригород Иркутска. 10 мая 2046 Еще минус 2000 за аренду экипировки. Туда же вычет за потерю ножа. Это еще пять сотен. Но лучше так, чем объяснять завхозу причину изменения внешнего вида ножика. Итого выходит, сидя на заднем сиденье автобуса, Я тихонько бормотал себе под нос, пытаясь свести дебет с кредитом. И вот что-то не сходилось. Куда-то дел тысячу, но хоть убей не мог вспомнить, куда именно. Не то, чтобы это было критично, так как с походов в подземелье со всеми расходами я выручил почти что десять. Но все же. Так, еще раз. 11 рюкзаков яблок в среднем по 400 рублей. Я вновь принялся вбивать числа в калькулятор, лениво елозе дрожащими от магического и физического перенапряжения пальцами по экрану телефона. Сверху шесть тысяч за кристалл. На этом пункте у меня пальцы свело судорогой, но уже не от истощения. Мозг отказывался признавать, что я продал находку так дешево. На официальном рынке стоимость зеленого камушка начиналась от 25. Однако прайс скупки находа в был явно в пользу владельца. Тем не менее, пришлось, скрипя зубами, выложить на прилавок кристалл под всеобщие вздохи зависти, взамен получив еще несколько отметок на карточке. Способа, как незаметно вытащить из подземелья кристалл, я не придумал. А на выходе нас проверяли особенно дотошно. «Что, парень, повезло тебе сегодня?» Отвлек меня от подсчетов неприятный голос. «Классный кристалл тебе попался!» «И заплатили неплохо, как я видел». Оторвав взгляд от телефона, я посмотрел на мужчину в спортивном костюме. Того самого, что так ловко убил гусеницу мечом, правда, при поддержке товарищей, которые, к слову, тоже были здесь и сейчас внимательно следили за мной, не особо это скрывая. «Новичкам везет?» — кивнул я. «Это да. В нашем деле без везения никуда», — продемонстрировал желтые зубы мечник. «А знаешь, что неплохо так прибавляет удачи?» «Ну, раз вы готовы поделиться столь сокровенной тайной, готов выслушать». Я с интересом посмотрел на мужчину откровенно бандитской внешности, после чего ногой задвинул полупрозрачный вкладыш с железами под соседнюю сидушку и убрал телефон в карман пиджака. «Драку в транспорте артели он вряд ли будет начинать, но лучше перестраховаться». «Команда, парень! Команда!» Мечник упал на соседнее кресло, и у него во рту неожиданно появилась зубочистка. «Когда ты суешься в дыру, верные товарищи тебя подстрахуют, а в случае чего и вынесут на свет божий». «Эм, простите, я несколько опешил от услышанного. Это вы сейчас совет даете или вербуете меня?» Похоже, я действительно уработался в подземелье, ибо чего-чего а подобного предложения от столь колоритного типа не ожидал совсем. «Ну как вербую паре?» — протянул мужчина, перекатывая зубочистку из одного уголка рта в другой. «Видел я сегодня, сколько ты добычи принес». И слушок про безногого по дыре прошелся, мол, колеку странный парень в моднявой одежде вынес и даже добычу не взял в качестве компенсации. «Слухи такие слухи!» — пожал я плечами. «Мало ли что народ от скуки говорить начнет!» «Ха-ха, ты юморной, паря!» — собеседник, смеясь, обернулся, и его смех тут же подхватила остальная команда, заглушая следующие фразы главаря. «В общем так, паря, я в дыры уже не первый год хожу, и таких, как ты, часто вижу. Проигравшийся сынок богатеньких родителей или мажорчик, попавшие в неприятности. Всех вас объединяет необходимость в деньгах. Я могу их помочь тебе заработать. Хоть бы раз кто предложил просто так денег, разочарованно произнес я. Просто так даже яблоки в дыре не растут, назидательно произнес мечник. В общем, паре, с мечом ты, судя по всему, работать умеешь, коль столько комков добыл. Мужчина многозначительно посмотрел на полиэтиленовый мешок наполовину забитые железами гусениц. «И судя по тому, что ты их не продал, тебе помимо денег нужны еще и ресурсы», продолжил неожиданный собеседник. «Но ходя в дыры у таких, как мельников, ты нормально не заработаешь, а в другие тебя просто так не пустят. Поэтому могу предложить места поинтереснее. Там, конечно, опаснее, но зато платят хорошо. Да и большую часть добычи забрать можно, коль хочется». «Как тебе такое предложение, паря?» «Я так понимаю, что вы сейчас про неофициальное подземелье?» «Разве я сказал подземелье?» «Я же вроде место употребил», — с улыбкой развел руки мечник. «Сам же знаешь, о любой найденной дыре нужно сразу же сообщать соответствующие органы, а мы, граждане, добропорядочные. Закон чтим, паря!» «Конечно, конечно», — закивал я головой. «Впрочем...» «Если я заинтересуюсь этими местами, как мне вас отыскать? Или вы у их постоянно крутитесь?» «Нет, там мы не часто», — махнул рукой мечник, явно не собираясь вдаваться в подробности. «Ты цифры запиши, если нужда возникнет, позвони и спроси грача. А там уж порешаем, как тебе в нужные места попасть». «Не боитесь незнакомому человеку вот так вот все рассказывать?» Закончив вбивать новый контакт, поднял я глаза на грача. А вдруг я какой засланный агент? Или тем же Мельниковым направлен, чтобы вот таких вербовщиков выцеплять? Мужчина несколько секунд пристально смотрел на меня, после чего неожиданно громко и искренне рассмеялся. Нет, ты не из первых, и не из вторых. Имперские проверяльщики... Грач, похоже, при упоминании он их собирался плюнуть на пол, но сдержался. Они же по шаблону всегда действуют ко всем с вопросами лезут, идиотов неопытных из себя строят, хотя у самих руки в мозолях и глаза к тварям из дыр привыкшие. Ты хоть драться и можешь, за нами в первой пещере с неприкрытым интересом наблюдал, как и положено новичку. Ну а от Мельникова? А про тех мы еще раньше самого Мельникова узнаем, хмыкнул Грач. Так что, паря, никому ты звонить не станешь. Во-первых, бессмысленно, Мало ли, о каких глупостях мы тут болтали. Во-вторых, по глазам вижу, что для тебя это лишние хлопоты, которые прибыли не принесут, и лишь поэтому ты этим заниматься не станешь. Что же, вполне доходчиво кивнул я. Я подумаю. «Вот и славненько!» — довольно улыбнулся грач, вытаскивая зубочистку изо рта. «Тогда до скорой встречи!» Поднявшись с кресла, мечник вернулся на то место, где сидел раньше, И всю оставшуюся дорогу даже не оглядывался, впрочем, как и его команда. Я же, пока мы не добрались до конечной точки, мысленно прокручивал состоявшийся разговор. По поводу того, что я не стану никому звонить насчет черных старателей, мечник был прав лишние разговоры с бдящими органами местной власти, которые ни к чему не приведут, мне были без надобности. Впрочем, и лезть в дикую дыру я тоже не собирался. Во-первых, риск сгнить в подобном месте, которое зачастую было плохо разведано и таило в себе немало сюрпризов, был куда выше, чем в официально разрабатываемых подземельях. Во-вторых, там наверняка не все так сладко, как заявлял грач. Наверняка на выходе из дыры неофициальных старателей будет поджидать группа встречающих, чья огневая мощь будет прямо пропорциональна добыче. Ведь не зря же Мечник обитает в подземелье Мельникова и вербует кандидатов. Наверняка я не первый, с кем он успел переговорить за сегодня. Тем более, судя по тем кислым лицам, кое я наблюдал во время посадки в автобусы, денег старатели получили совсем немного. Ну и угроза позора, если вдруг такую неофициальную дыру накроет спецотряд по контролю подземелий, когда я там буду находиться, нельзя исключать. Империя очень чутко следит за поставкой ресурсов и кристаллов, добытых в дырах. И, само собой, очень не любит, когда воруют со стола крохи от столь сладкого пирога. Так что, по крайней мере, в ближайшее время становиться черным копателем определенно не стоит. Уж слишком много у этой затеи жирных минусов по сравнению с парочкой едва заметных плюсов. Выгрузка из автобусов по прибытии в сборочный пункт прошла еще быстрее, чем утренняя погрузка. Толпа усталых и голодных людей буквально вырвалась на свободу из тесных кабин и устремилась к открытым воротам гаража. Я спешить не стал, поэтому выходил в числе последних. Как раз и заказанное такси успело подъехать. Правда, увидев, что у меня в руках болтается мешок с неприятного вида содержимым, Таксист попытался отменить заказ и уехать, но я оказался быстрее. За пару секунд добрался до машины и, не обращая внимания на возмущение водителя, занял переднее пассажирское место, бросив мешок на заднее. Впрочем, недовольство извозчика быстро сошло на нет, едва он понял, что содержимое мешка протекать не спешит, да и выгляжу я вполне цивильно. Единственное, запах от меня исходил весьма специфический. Но и от него мы довольно быстро избавились, открыв все четыре окна на полной скорости. К сожалению, все мои надежды проскочить через город до начала пробок не оправдались, мы не успели. И дверь, ведущую в дом, я открывал с печальным настроением. Вернулся, мышь в домашней одежде, спортивных штанах и футболке с зубастым пони встретила меня в прихожей. «Мы с тобой о чем разговаривали, Максим?» что я не буду подвергать себе опасности. Стянув туфлю, я с интересом стал разглядывать дыру на носке. «А ты что?» «А я что?» Второй носок тоже оказался на выброс. «Ты мне тут вопросом на вопрос не отвечай!» Мышь подошла ко мне и ткнула указательным пальцем в грудь. «Ты мне обещание дал и тут же его нарушил. Мне тебя что, наказать? Под замок посадить? Что за детский сад?» О том, где я провел день, я рассказал Дарье, когда еще стоял в пробке. Девушка просто завалила меня сообщениями, и, несмотря на все мои попытки извернуться в ответах, она, в конце концов, вывела меня на чистую воду. Ее бы мышиную энергию, да в мирных целях. Вообще-то, я старший в семье, и слова своего не нарушал. Подземелье слабенькое, опасности никакой. Так что обвинения и угрозы твои необоснованные. Перешел я от обороны к атаке. И вообще устал я и есть хочу. Так что лучше помоги. Отнеси это в ванну. Не до конца сняв пиджак, я протянул Дарье мешок с трофеями. Девушка от неожиданно приказного тона команду выполнила, схватив пакет. Однако присущее мыши любопытства внезапно перехватило контроль над ее телом, и девушка зачем-то решила развязать узел, чтобы взглянуть на содержимое. Пакет с неприятным шлепком грохнулся на пол, разбрызгивая содержимое во все стороны, а мышь, прикрыв рот обеими руками, рванула в сторону ванны. «Ну, спасибо тебе, сестренка!» Пробормотал я, глядя на то, как по рубашке и штанам проклятия, на которых развелись совсем недавно, стекают желтые капли жижи. Но что хуже всего? Шары железа вместе с желтым киселем растекаются по полу, а прихожую стремительно наполняет вонь сгнившего мяса. А я даже как-то успел от него отвыкнуть, пока сюда от подземелья добирался. Вздохнув, стянул с себя рубашку, скомкал ее и, присев, принялся собирать добычу обратно в мешок. Похоже, ужин в ближайшее время мне не светит. Чуть позже. Дом Серовых. «Ну я же не знала!» Несмотря на нотки извинения, Дарья сурово посмотрела на меня. «И вообще, ты зачем эту дрянь домой принес? Мало того, что воняет ужасно, так ты ее еще и в ванне замочил. Я там теперь точно мыться не смогу. Никогда!» Девушка наколола на вилку лист салата, поднесла его к рту, но, скривившись, положила обратно. «Фу, блин, Максим! Весь аппетит этой своей гадостью отбил!» «Ешь давай и не выпендривайся. Зря, что ли, готовил?» Погрозил я пальцем сестре. «А с железами я вечером разберусь. Если правильно понял, их нужно промыть хорошенько, просушить и после этого пытаться тянуть нити. Хотя, думаю, первый раз много не получится. Тогда не проще было купить. Весь день потратил. Сейчас весь вечер и ночь потратишь. И это без каких-либо гарантий». «Нерационально!» по слогам произнесла последнее слово девушка. «Нерационально не есть еду, которую для тебя твой любимый брат приготовил», после того, как ему пришлось всю прихожую отдраить. Буркнул я в ответ, глядя на очередное сообщение, пришедшее на телефон. «Ну кто виноват, что там так воняет?» «Даже подойти туда не могла. Кажется, что до сих пор чувствую этот запах». Девушка вздрогнула и поморщила носик. Однако под моим взглядом вновь взяла вилку и все же начала есть. «Я также жевал, но тоже без особого фанатизма, так как попутно просматривал инструкции по обработке желез и переписывался с Жабинской, той самой целительницей из подземелья». Женщина сообщала, что Михаила доставили в городскую больницу, и мужчина находится в стабильном состоянии. Даже несколько фотографий скинула, на которых можно было разглядеть покалеченного старателя вокруг которого стояло несколько людей в белых халатах с эмблемой в виде кусающей себя за хвост змеи. Что же, стоит отдать должное целительнице. Свою задачу она выполнила в полной мере. Так что, уточнив на всякий случай, в какой палате расположили Николая, перевел Жабинской оговоренную сумму, после чего вежливо попрощался. «Так как там?» — отвлекла меня от телефона Дарья. «А? В подземелье. Как там? Страшно? Темно? Девушка подалась вперед. Не сказал бы, уж точно не темно. С улыбкой, как можно мягче, избегая определенных моментов, я рассказал о том, как провел время. Поначалу Дарья слушала с интересом, особенно когда я описывал пещеры и леса с гусеницами. Однако стоило мне только перейти к событиям, связанным с Михаилом и его товарищем, как мышь резко посмурнела. «Ты же все равно туда опять пойдешь?» После недолгого молчания грустно спросила Дарья. «Да, но не раньше, чем дня через два», — кивнул я. «Сейчас там работает ночная смена, после чего на первый уровень никого пускать не будут, пока яблоки не созреют, а популяция гусениц не восстановится. Даже если я тебя попрошу туда не ходить?» «Даже если попросишь». Я поднялся со стула и, обойдя стол, положил руку на плечо Дарье. Помимо денег, подземелье обеспечит нас материалами, но и это не самое главное. Посмотри. Под возмущенный возглас мыши я взъерошил ей волосы, после чего взял со стола нож и, наложив на него простенькое проклятие, делающее металл гибким, скрутил его в узел. Благодаря подземелью я развиваюсь. Всего один день, а мое второе сердце стало чуточку мощнее. Вложив в руку сестры металлический узелок, произнес я. Правда, уточнять, что подобное развитие обусловлено скорее проклятым артефактом, а не просто пребыванием в дыре, я не стал. Представь, как я разовьюсь, если буду ходить туда постоянно. Ну вот, нож испортил, пробурчала Дарья, глядя на столовый прибор, который после того, как проклятие развеялось, затвердел, превратившись в просто покореженный кусок металла. «Ладно, раз тебе это так надо, я согласна. Только будь аккуратнее, хорошо? И не рискуй. Совсем». Договорились. Я чмокнул сестру в макушку и уселся обратно. «Кстати, насчет денег. Ко мне за ободками уже очередь выстроилась. Все хотят такие же». Дарья поднялась и начала собирать грязную посуду со стола. «Вот только мне напрягать тебя так сильно не хочется. Да и Лиска тут подсказала, и я с ней согласна» что вместо количества можно, наоборот, на эксклюзивность давить, цену поднять и продавать их немногим. Так и заработать получится, и ажиотаж не так быстро сойдет на нет. А уверена, что кто-то будет такую безделушку, да еще не пойми, от кого покупать дорого. Не проще тем, кто побогаче, к нормальному артефактору заглянуть, да у него взять. С сомнением произнес я, однако, увидев прищуренный взгляд сестры, поднял перед собой руки. — Ладно, ладно, только без рукоприкладства. Ты там обитаешь, тебе виднее. То — То-то же, — хмыкнула мышь, принявшись мыть посуду. — Точное количество я тебе завтра скажу, так что ману сильно не трать. Ты завтра вообще чем планируешь заняться? — Зависит от того, как сегодня с добычей разберусь. Насыпав себе в кружку растворимый кофе, залил его кипятком, после чего добавил сливок. — Если долго не провожусь, прогуляюсь с тобой до школы после чего схожу, куплю одежду для вылазок в подземелье. Костюм это, конечно, круто и стильно, но пока, похоже, придется взять что-то попроще. Хорошо, но ты только все равно не перенапрягайся, и так весь день на ногах. Не хватало, чтобы в обморок от усталости упал, понял меня? Мышь тряхнула руками, брызгая каплями воды в мою сторону. Так точно, господин генерал. Ловко уклоняясь от водной шарапнели, отсалютовал я в ответ кружкой с кофе, после чего в несколько глотков, прикончив содержимое, отправился в ванну. Вздохнув, я открыл дверь. Правда, лишь для того, чтобы ее закрыть. Волна зловония почти моментально окутала меня, заставив пожалеть о проглоченном ужине. Впрочем, особого выбора у меня не было. Так что, наложив на себя проклятие, лишающее обоняние, я юркнул в ванную и, плотно прикрыв за собой дверь, посмотрел на отвратительный бульон, плавающий в ванне. «Ну а кто говорил, что будет легко, Максимилиан?» Пробормотал я, включая проточную воду и погружая руки по локоть в жижу.